Голова 18. Не в силах больше стоять на ногах, я опустилась на колени. Ревенрок сел рядом, уперевший спиной о камень и притянул меня к себе. Другие тут же последовали нашему примеру. Жизненной энергии у присутствующих едва хватало на то, чтобы просто дышать. Все выложились по полной, защищая наш мир, наши устои, наше право на жизнь. И мы выстояли вместе вопреки коварным планам Орона, которые так и не осуществились, несмотря на все его старания. «Спасибо за то, что боролись с нами вместе», окидывая взглядом наши нестройные ряды, произнесла богиня-мать. «Драконы — гордые и бесстрашные, могучие стражи неба. Ферии — мужественные и надёжные, настоящие защитники Земли. Лойеры — доблестные и верные». «Я признаю, что мы были неправы, лишая вас, уважаемые леди, самой вашей сути, крыльев. Я не верила в то, что ваше стремление оставить службу ушли от сердца», — искала в словах подвох. «Не верила в вашу любовь к своим мужчинам. Не верила в то, что у вас получится создать семьи. Вы были рождены воинами». Да, в женском обличии, но это не отменяло того, что своей храбростью вы заставляли врагов спасаться бегством во всех сопряжённых мирах. Это было вашим призванием. Это было у вас в крови. Но любовь творит чудеса. Теперь я вижу это. Вы стали истинными женщинами, любящими и нежными, гораздо лучшими матерьми, чем я. Готовыми на всё, чтобы ваши семьи жили счастливо. Прошу прощения за свою ошибку, и в знак того, что искренне раскаиваюсь, я возвращаю вам крылья. От легкого взмаха ее руки воздух задрожал, рассыпаясь яркими магическими искрами, взметнувшимися над скалой и превратившимися в невесомые крылья, сотканные из самого эфира. И все они были разными, под стать своим хозяйкам. Какие-то казались хрупкими, как крылья бабочек, другие — изящными, как у лебедей, третьи — хлёсткими, как у ястребов. Никогда не думала, что увижу слёзы в глазах лоэр, но они появились. Как по команде, прижав кулаки к правой стороне груди, к сердцу, девы склонили головы в знак верности и признания и взвелись в небо, раскинув руки». Отражение безмерного счастья тут же озарило красивые лица. Дождались. Им вернули то, что являлось частью их самих. Неотъемлемой частью, без которой жизнь утратила яркость красок. И пусть они не признавали этого, пряча свою боль глубоко внутри, но, получив обратно крылья, скрыть радость не смогли. Да и не хотели. Волны счастья исходили от дев, касаясь каждого из нас. Они делились своей радостью, напитывая силой не только присутствующих, но и окружающее пространство, тем самым убирая болотного цвета проплешины, оставшиеся после воздействия магического фона другого мира. но ну, надо же! От их энергии даже камни покрылись цветами!» — услышала я восклицание Ториана. Дракон стоял рядом с моим отцом, который с восхищением глядел в небо туда, где кружила его мать и тётки, и я чувствовала те искренние светлые эмоции, что захлёстывали его изнутри. «Возможно, когда-нибудь крылья проявятся и у ваших потомков», говорила в это время богиня, обращаясь к луэрам, «но теперь это зависит только от них самих, от их стремления к полётам, к покорению неизведанного. Хотя я уверена, с этим они справятся без труда». Ваши единство и любовь, соединяющие души, объединяющие ваш род, им в этом бесспорно помогут. Но это еще не всё, взяла слово Амидея, и все затаили дыхание. Мягкая улыбка отразилась на губах властительницы стихии. Спрыгнув с широкой спины своего коня, она легкой походкой направилась к нам, на ходу создавая яркое магическое плетение, разделившееся на равные потоки. Миг спустя в центре каждого из них раскрылась под цветку, сердцевины которых заменяли кристаллы различных оттенков, сверкающие гранями в лучах восходящего солнца. Это камни призыва, которые я оставляю представителю каждой из присутствующих здесь раз Вы доказали, что достойные доверия, но даже сильнейшие могут нуждаться в помощи. Прикоснитесь к камню, позовите, и я приду. Тонкие золотые нити, сотканные из эфира, закрутились вокруг камней, создавая замысловатые медальоны, скрывшие кристаллы внутри. Я всегда считала, что высшее проявление любви Создателя — это полная свобода выбора. Но помощи наставления, как оказалось, лишними не бывают, и последние события это доказали. Вы можете рассчитывать на наше участие в жизни этого мира. Драконы Лишь стоило ей произнести слово, как артефакт подлетел к Ривенроку и опустился в его ладонь. Фери амулет достался Элрою. «Лойры!» — камень призыва получил мой отец. «Люди!» Её взгляд устремился в сторону, и, проследив за ним, я не смогла сдержать удивлённого восклицания, увидев сирин стоявшую рядом с могучим драконом, отдалённо напоминающим Ревенрока. Брат? Дядя? Впрочем, неважно, гораздо важнее то, как лежала его ладонь на тонкой женской талии, не оставляя сомнений в том, что они пара. Поймав мой взгляд, тётушка смущённо улыбнулась. «Смущенно? Сирин? Невероятно, но факт оставался фактом. Она прижималась к богу мужчины так естественно, будто они знакомы целую вечность. Ещё одна загадка. Какая уже по счёту? Но уверена, уже скоро мы получим ответы и на неё. Камень призыва опустился в ладони тётушки, и она благодарно склонила голову. Что бы ни было между нами в прошлом, но Сирин пришла на помощь вместе с остальными, не побоявшись, что снова окажется в заперти. «Вот так сюрприз!» — пробормотал Рен, глядя на примечательную парочку. «Теперь понятно, как Сирен удалось сбежать, не оставив следов. Но если к этому делу приложил свою руку мой дорогой дядюшка, родной брат отца, по-другому и быть не могло. И обычной симпатии здесь даже не пахнет». «Истинность?» — выдохнула я. «Он и Сирен тоже истинные?» «Скорее всего», — задумчиво протянул Ривенрог, — «дракон сделает все, чтобы его пара стала счастливой. Без раздумий отдаст свою жизнь, не говоря уже о том, что может запросто организовать побег. А влияние дядьки это позволяло». «Ну, Кайл...» «Жизнь полна невероятных открытий, не так ли, мирида. Остановившись напротив, улыбнулась Амидея, и мое внимание снова вернулось к ней. Два месяца назад ты не предполагала, какие приключения тебе приготовила судьба, но даже пройдя через столько испытаний, не разучилась любить, прощать, надеяться и верить. Твоя решительность и самоотверженность достойны восхищения. Ценные качества для наследницы Великой Империи. Тем более, что твоя душа по-прежнему чиста, а сердце способно сострадать. Это и вовсе бесценно. Один из камней призывов опустился и в мою ладонь. «С днём рождения, девочка!» «День рождения? Мой? Сегодня?» «И как я могла забыть?» «Хотя неудивительно, ведь столько всего произошло за последнее время!» «Спасибо!» — склонив голову, поблагодарила я. «О, не стоит!» — беспечно отмахнулась богиня, словно амулет в моей руке для неё, не больше, чем обычная безделушка. В такой день мне бы хотелось сделать тебе особенный подарок. И, кажется, я знаю, что это может быть. В моём сознании всплыл образ, чёткий, невероятный, манящий, о котором я даже помыслить не могла. И сердце пустилось вскачь, едва не выпрыгнув из груди. — Ты хочешь этого? — с улыбкой уточнила богиня. — Да, — тихо рассмеявшись, ответила я, не чувствуя ни тени сомнения и волна безмерного счастья затопила сознание. Хочу. Вот Ревенрог удивится. Предвкушение горячило кровь. Я отдавала себе отчет, что просто не будет, но уверенность в том, что поступаю правильно, наполняла душу спокойствием. Небольшая воздушная воронка, взметнувшаяся вверх, замерцала отблесками портального перехода и спустя несколько секунд, снова опустившись на землю, растворилась без следа, открыв нашим взглядом растерянную дракошу, мечущуюся на месте. «Что вы задумали?» — насторожился Ренвальд. «Не переживай, ничего такого, что тебе не понравится», — улыбнулась, коснувшись ладонью его щеки. Услышав мой голос, дракоша среагировала мгновенно, ринувшись к нам с радостным писком. Большой хвост путался под ногами, живя своей жизнью, но малышка преодолела разделявшее нас расстояние за считанные мгновения и с разбегу ткнулась мне в ноги, едва не опрокинув. Она ещё немного подросла и теперь не уступала размерами большой собаке, вот только изумрудно-зелёный окрас, характерный для диких драконов, приобрёл алые всполохи. Смотрелось это, мягко говоря, странно, поэтому настораживало. «С ней что-то не так?» — присев на колени и обняв дракошу, я обратилась к богине. «О нет, всё в порядке!» — успокоила она. Просто эта малышка, благодаря твоей магии, приобретает другой окрас. Скоро она станет полностью алой, единственной из всех. Первой, но не последней. Красавица, как и ее хозяйка. Лукаво подмигнула Амидея. Ну что, готова? А вдруг ей будет плохо? Впервые засомневалась я в правильности принятого решения. Вдруг она не захочет? Она уже часть тебя, покачала головой богиня. Я это вижу. Каждое ваше расставание дается ей нелегко из-за возникшей привязки. Так что малышке будет только в радость находиться постоянно рядом с той, которая стала для нее всем миром. «Кстати, именно так и появились первые драконы. Я всего лишь помогла укрепить связь, ускорила некоторые процессы, упростила то, что вызывало сложность, например, взросление драконят в эфире. Но за основу всех разумных рас изначально был взять человек Остальное сделала наша магия творцов». «Да-да, давай, расскажи им все наши секреты, а заодно и покажи». Фыркнул Алхар, по-мальчишески закатив глаза. «Давай уже, сестрёнка, делай, что задумала, а то загостились мы что-то здесь». «Тебя никто не держит. Можешь отправляться обратно на летающие острова», — отмахнулась Амидея. «И пропустить самое интересное? Ну уж нет». «Мерида», — выдохнул отец, похоже, догадавшись первым, какой подарок решила мне преподнести богиня. «Ты уверена? Империя Морвейнов не сможет управлять драконица». «Зато сможет Сирин», — счастливо рассмеялась я, покосившись в сторону ошарашенной тетки. «Это ее право по крови, я хочу учиться в твоей академии». «Ты решила стать драконицей?» — все еще не веря в услышанное, прошептал Ревенрог. «Но разве такое возможно?» — его голос звенел от внутреннего волнения и скрытого восхищения. «Ты в этом еще сомневаешься, мальчик мой?» «Зря». — ответила за меня Амидея. — А теперь, если позволите, мы, пожалуй, начнем. Жавшаяся к ногам дракоша возмущенно рыкнула, когда магия богини подняла ее над землей, но тут же притихла, ощутив прошедшее через нас двоих тепло, окутавшее словно покрывалом, приятное и уютное. — Отпусти волнение и страх. Расслабься. Голос Амидеи прозвучал у меня в голове отпечатываясь в сознании. Прими то, что предназначено тебе судьбой. Почувствуй родство ваших душ. Ощути единство магии. Услышь, как ваши сердца бьются в унисон, как соединяются ваши мысли и чувства, как становятся едины инстинкты. Но помни, главное в вашей связке — это ты, Мерида. Не позволяй зверю брать над собой верх. Ты сильнее. «Однако не оставляй без внимания потребности твоей второй сущности. Относись к ним с уважением». Закрыв глаза, я вслушивалась в речь богини, старательно следуя ее советам. Расслабиться было непросто, но магия высшая проникая в каждую клеточку тела, наполняла его теплом, успокаивая и даря умиротворение. Перед внутренним взором представали яркие образы происходящих со мной дракоши изменений. И любуясь переливами энергетических потоков, я видела, как наши ауры сплетаются в замысловатый узор, становясь единым целым, при этом понимая, что у неё получилось осуществить задуманное. «У нас получилось». Что я там загадывала на горюн-горе? Кажется, желание постепенно начало осуществляться. А это значит, что трудности остались позади, и впереди нас ждёт только счастье.